Глава вторая. Сидя в своем кабинете, Света рассматривала листок с назначениями от врача. «В целом все хорошо. Так, кое-какие небольшие проблемки. Но все лечится», — так с улыбкой заверила ее гинеколог. «Так что через два месяца можно планировать зачатие». «Светлана Игоревна, кому ж?» Мимо офис менеджера Нины и мышь не проскочит. «Порядок есть порядок». «Спасибо, Нина». В голосе Ильи сквозила ирония. Дождавшись, пока секретарь закроет дверь, он подошёл к жене, чтобы поцеловать. «Соскучился», — тихо произнёс, оторвавшись от её губ. «А прошло-то всего полдня». Света смотрела на него сияющим взглядом. «Ты знаешь, я много думала в последние дни и решила, что часть управления передам тебе». «Ты уверена?» Илья тут же стал серьёзным. «Да, уверена». Свет улыбнулась. «Бизнес станет семейным. Но зачем тебе работать на кого-то, если можно вести салоны?» «Светик, это решение должна принимать ты сама, все хорошо обдумав». Мягко начал Илья, присев перед креслом жены на корточке и глядя ей в глаза. «Это твой бизнес, твое детище. Нет, я буду рад помогать тебе, но только если ты этого действительно хочешь». «Очень хочу». Она была уверена на все сто. Пусть муж перенимает управление салонами. «Ты прекрасный менеджер. Мне так будет спокойнее, когда появится ребенок. Не хочу разрываться между семьей и бизнесом». «Ты очень огорчишь моего начальника». Илья, взяв ее руки в свои, нежно перебирал пальцы. «Переживет», — отмахнулась Света в свойственной ей манере. «Ты не против занять должность моего заместителя?» Она немного с тревогой смотрела на мужа, Не обидела ли таким предложением? «Конечно нет, родная. Буду вникать, чтобы ты была спокойна и не нервничала, когда будешь беременна». «Кстати, о беременности». Она протянула руку и взяла со стола листок. «Вот назначение. Через пару месяцев можно». «Предлагаю тогда времени терять и начать репетировать, чтобы сразу попасть в десятку», — шутливо предложил Илья. «А пока нас ждет столик в ресторане». «Время обедать!» Он поднялся на ноги и потянул из кресла жену. «Что бы я без тебя делала?» Свете нравилась такая забота. Муж обо всем подумает, все организует. Мужчины редких качеств, и ей повезло его встретить. Нина проводила восхищенным взглядом парочку. Замужество начальницы не стало неожиданностью для коллектива. Все к тому шло последний год точно. Ох, и с девчонки до да мозолей на языках, любят или нет. А многие просто завидовали, понимая, что им такой мужчина не светит. Все-таки Светлана Игоревна — единственная дочь состоятельных родителей и с детства вращалась в высших кругах их города. И образование у нее, и воспитание, и манера себя держать. Да и на себя в месяц тратят не меньше зарплаты той же Нины, а то и друг. В самом первом салоне, названном еще первой владелицей весьма претенциозно, «Лунная орхидея». Все мастера были в курсе предпочтений хозяйки. На месяцы вперед были расписаны все уходовые процедуры, стрижки, массажи и прочие приятности. Элегантная и сияющая Светлана была сама лучшей рекламой своих недешевых салонов. Просто милая голубоглазая шатенка превратилась в стильную даму, которую мужчины вслед шеи сворачивали. «Еще бы! Столько на себя тратить!» — перешептывались сотрудницы. Особенно, когда начальницу стали замечать в компании симпатичного блондина. Илья Владимирович очаровал каждую. Он легко находил общий язык со всеми, шутил, говорил милые комплименты, но за рамки никогда не выходил. Вскоре выяснилось, что он управляющий гастронома, принадлежащего Игорю Климову, отцу Светланы. В тот гастроном можно было ходить, как в музей, посмотреть на ассортимент и цены. И зарплата у него явно не как у рядового кассира. Зачем ему парикмахер и мастер маникюра, когда он может очаровать владелицу этих салонов? Деньги к деньгам, как говорится. Один уровень, один круг — Оставалось только любоваться и вздыхать. И хоть Илья Владимирович не был красавцем, в нем определенно была харизма. А к ней дорогой костюм и автомобиль. В общем, очень даже лакомый кусочек. Злые языки утверждали, что Илья просто хочет через свету породниться с Климовым-старшим, управляющий все-таки это одно, а зять-владельца и не только магазина — это уж совсем другой уровень. Но вскоре они убедились, что это не так. А потом родители Светланы погибли в аварии. Просто нелепая случайность на зимней дороге. И вот уж сплетни поползли с новой силой. Бросят! Но нет. Наследница продала Пакин бизнес его партнеру. Тот Илью уволил, потому что был на его должность свой человек. А Илья так и остался со Светой. Окружил ее такой заботой, что всем пришлось поутихнуть Так что нет ничего удивительного, что свой бизнес теперь Светлана Игоревна готова доверить мужу. Уж Нина-то знала причину. Посещение врачей планировала она. Коллектив сначала напрягся, а потом смирился и махнул рукой. Лишь бы зарплату вовремя платили, да не уволили. А так-то уже пора, возраст поджимает. Нина перевела взгляд на часы. «Хорошо быть начальницей. Обед начался раньше». «Ушли?» — в приемную заглянула бухгалтер Вера. «Ага», — подтвердила Нина. «В ресторан повел». «Ну, не шаурму есть точно», — фыркнула Вера. «Ты только представь нашу фифу с шаурмой или с собойкой на нашей кухне». Обе засмеялись. До того нелепая картина. Чтоб Светлана Игоревна носила с собой на обед контейнеры. «Ой, еще двадцать минут и тоже могу идти». Нина покрутилась в кресле, потянулась. «Эх!» Кому-то и деньги, и мужик вон какой, а ты просто на побегушках целый день. Кто б мне салончик задарил? Салончик? Это я тебе как бухгалтер скажу, тот еще гемор. Проверки всякие. Вера села на светлый кожаный диван. Надоело ковырять цифры, тем более обед скоро. Да и попробуй, раскрути. У Светы вон, подруг с деньгами толпа, они рекламу и делают. А нам только салончик в микрошах содержать. А тут хоть всякие масочки дорогие перепадают и услуги со скидкой. — Ой, все! — спохватилась Нина. — Законный обед, пошли. У меня сегодня котлетки домашние. — А у меня мясо по-французски. Половин противню уж сожрали мои торгладиты. Вера тоже поднялась. — Светлана Игоревна, небось, няньку найдет. — Да уж самое менять подгузники явно не будет, — поддержала ее Нина. Илья и Света расположились в уютном ресторанчике. Свет! Я тут подумал, что до прибавления в нашей семье нужно купить квартиру по попросторнее. У тебя всего две комнаты. Моя квартира тоже большой площадью похвастаться не может. Все-таки это больше холостяцкий вариант. Думаю, ты прав. Она подняла взгляд от меню на мужа. Так, я готова сделать заказ. Конечно, в заказе не было ни домашних котлет, ни мяса по-французски. Половину блюд ни Нина, ни Вера в глаза не видели. «Тогда я выставлю свою квартиру на продажу», — кивнул Илья. «Ты уверен?» — Света удивлённо подняла брови. Муж ещё раз уверенно кивнул. «Хорошо, если считаешь, что так будет правильно». «Кредит брать не хочется, да и будет просто стоять», — объяснил он. «Думаю, родители не будут против. Если деньги от продажи их недвижимости, я вложу в нашу общую квартиру», — решила Светлана. «Их подарок я продать просто не смогу». «Конечно!» — Илья мягко улыбнулся. «И все же ты зря продала тогда свою долю в бизнесе!» Я просто не хотела вникать еще и в это. Вздохнув, в очередной раз принялась оправдываться Света. Тем более дядя Женя предложил очень хорошую сумму. Я просто тогда совсем не подумала, что он тебя уволит. Улыбка вышла немного виноватой. «Он сам волен увольнять и нанимать тех, кого хочет!» Все, что не делается, все к лучшему. Да, ты прав. Она закрыла эту тему. Какую квартиру будем смотреть? Обсуждать новую квартиру было гораздо интереснее. Их общее семейное гнездышко. Сошлись на том, что оптимально будет четыре комнаты и этаж повыше, чтобы был красивый вид на город. Илюш, но если попадется подходящее до того, как ты свою продашь, мы ее купим. «Конечно, купим», — согласился Илья. «Я просто потом положу твои счета деньги от продажи. Свет, так будет правильно». «Я ничего не говорю. Полностью с тобой согласна». В последующие дни Света с головой окунулась в выбор новой квартиры. Они с мужем смотрели одну за другой, выбирая самую лучшую. Вскоре такая была найдена — Четыре комнаты, большая кухня-столовая, огромные окна с видом на городской парк. Цена, конечно, была тоже не маленькой но родительский дом стоил дороже. Денег хватало, как зачем отказывать себе в том, что очень нравится? «Илюш, хочу эту». Глаза света сияли, когда они второй раз пришли осматривать эту квартиру. «Смотри, почти самый центр города, а из окон видно парк, а не соседний дом» двор под охраной, всё рядом. — Дорогая, мне тоже эта квартира очень нравится. Илья выглядывал в окно. С десятого этажа был прекрасный обзор. — Придётся согласиться на твой план. Мою квартиру пока смотрят. — Может, продать машину? Он обернулся к жене. — Это будет быстрее. На работу ездить можно на одной. — Да ну нет, — отмахнулась она. — Буду постоянно дёргать тебя, чтобы возил по делам. А дел вскоре будет много пока муж будет заниматься салонами она будет выбирать отделку и обстановку Каталоги это замечательно но ей нравилось рассматривать вживую иметь возможность потрогать чтобы выбрать приятную для прикосновений фактуру сама она за руль никогда не стремилась а после гибели родителей вообще панически этого боялась личный водитель в ее случае необходимость так что «Берем...» Она, закусив губу, умоляюще смотрела на мужа. «Но она ведь классная, согласен?» «Согласен», — подтвердил Илья. «Я уже ревную тебя к этой квартире», — пошутил он. «Глупости». Света закинула руки на шею мужу и потянулась за поцелуем. «Но я уже даже представляю, какую мебель хочу сюда купить». «Полагаюсь на твой вкус». Илья обнял ее за талию. «Он у тебя замечательный!» И после поцелуя хитро добавил. «Ведь ты выбрала меня!» «Ах ты!» — прищурилась Света. «На комплимент нарываешься!» «Да, ты у меня замечательный!» «Только не зазнавайся!» «Не буду! Тогда сообщаем риэлтору, что мы согласны!» «Да!» — кивнула Света. «А то еще кому-нибудь продаст нашу квартиру!» Засмеялась она. «Наша квартира!» Задумчиво протянул Илья. «Знаешь, звучит отлично!» «Ещё замечательнее, что через месяц мне можно начинать беременеть. Хотелось бы к этому моменту уже закончить с ремонтом». «Тогда предлагаю не терять ни минутки». Сделку провели быстро, и в середине ноября они въехали в новую квартиру со свеженьким ремонтом, отпразновав это событие весёлой вечеринкой. Квартира Ильи к тому моменту Так еще и не была продана.